Мелкий и бурый. Из темноты выступили двое. Дейзи, хрупкая девочка с каштановыми кудрями, веснушками и обворожительной улыбкой, а за ней Тока, здоровенный детина с зачесанными назад и уложенными гелем волосами. Он помогал ей передвигаться в инвалидной коляске по неровной лесной земле. Хотя Тока в последние недели тоже изменился, я по-прежнему его остерегался. Слишком много между нами произошло. Рокет же, как ни в чем не бывало, кивнул Тока, и шутливо ткнул его в бицепс. «Все путем, чувак?» «Не жалуюсь», — буркнул Тока. Сьерра сунула ему в руки колу, и он сделал глоток. Я не стал его спрашивать, где бари и Элла. Барри наверняка треплется по телефону со своей ненаглядной Кармен, а Элла с матерью. «Не мог бы ты включить People Have the Power, пати Смит?» — попросила Ральфа Дейзи. «Она мне очень нравится». Примечание. пати Смит — культовая американская рок-певица и поэтесса, крестная мать панк-рока. Конец примечания. Наш диджей порылся в телефоне, песня оказалась что надо, и мы начали танцевать, в том числе Дейзи, ловко двигаясь в инвалидной коляске. Тем временем летучие оборотни из домика на дереве приземлились каждый за своим кустом. Я успел разведать, что они хранят там одежду. Если бы мы решили их проучить, смогли бы ее перепрятать. Одевшись, они подошли к нам. Все непроизвольно уставились на них. Эвери Шторм, длинными, почти белыми волосами, напоминала королеву эльфов, а Скай рядом с ней — юного властелина, если додумать подходящий наряд. Сейчас оба были в простых свитшотах и джинсах. Ух ты, они все в одинаковых толстовках. Логотип в виде птичьих силуэтов и облака, похоже, нарисовали сами. «Хорошая идея — устроить сегодня вечеринку», — сказал Луан мальчик Ара, спасавший брендона и, двигаясь в такт, добавил. «Можно к вам присоединиться? Ему явно не терпится потанцевать». Сьерра с трудом сдержала торжествующую ухмылку. — Конечно, почему бы и нет? Подходящим ответом было бы, потому что мы по-свински себя вели, но этого, конечно, никто не сказал. — Пожалуй, для начала нам стоит представиться, — обратился к ученикам голубого рифа Скай. — Луана и Эвери вы уже знаете, да? Остальные — наш гений-математик Николя, Виктор, вероятно, единственный бойцовый петух западнее скалистых гор, и Кроули, который экспериментирует с разными стилями. Виктор и Кроули, кивнув нам, с напускным безразличием огляделись по сторонам. Кроули был в байкерских ботах и черной кожаной куртке с заклепками. Волосы искусно взъерошены, как урок звезды. В таком прикиде он мог бы выглядеть круто, но почему-то не выглядел. Было его в облике что-то застенчивое. Уверен, что он предпочел бы родиться вороной, а не синицей. — Привет, — сказала Николя. Даже в человеческом обличии она походила на сыча. Большие темные глаза и каштановые волосы, обрамляющие голову как шлем. Проницательным взглядом она напомнила мне шахматистку, анализирующую ситуацию на доске. «Мы очень рады быть здесь. Твои родители, Сьерра, так великодушны, что разрешили устроить вечеринку», — сказала Эвери. «Мой отец в студенческие годы тоже был не прочь попраздновать, поэтому относится к тусовкам с пониманием», — улыбнулась белой сове Сьерра. «Вот еда, а вон там напитки. Располагайтесь поудобнее и угощайтесь». «Какая еще еда?» — спросил Виктор, мускулистый парень с длинными темными волосами. — В самом деле, на столе для кемпинга, который совсем недавно ломился от закусок, теперь ничего не было, только пустые упаковки и мисочки с остатками соусов. Неловко получилось. — Упс. — э ну, тогда хотя бы попейте. — Сьерра поспешно проверила, остались ли еще в ящиках полные бутылки. — Могли бы спуститься пораньше или принести чего-нибудь с собой, — пожал плечами Джаспер. — И то правда. — согласился Скай. Но Виктор отреагировал совсем не так спокойно. «Могли бы и нам еды оставить, раз уж расположились прямо под нашим домиком. Ты кто вообще такой, недомерок?» «Джаспер. Броненосец», тихо ответил мой лучший друг, и я почувствовал, что ему не по себе. Ему нелегко противостоять таким типам. Я сердито зыркнул на Виктора. Он что, забыл, кто я во втором обличии? Тигровый акули петушок на один зубок. Надо же, даже в рифму. «Правда?» — удивился Луан. — Я даже не представляю, как выглядят броненосцы. Ты не мог бы превратиться? Джаспер благодарно ему улыбнулся и, превратившись в маленькое бурое существо, выпутался из одежды, вытянул мордочку и стал обнюхивать землю. — Хорошо здесь пахнет дождевыми червями. Так я и думал, что превращение — плохая идея. Виктор смеялся до упаду. — Ладно, значит, это не ты все сожрал, скотина в панцире. В такую коричневую кучку, как ты, много не влезет. Ха-ха, а что делают из броненосцев? Пряжки для ремней? — Ты что, совсем? — возмутилась Финни, а Шари добавила. — Отстань от Джаспера, а то мы твоими перьями подушку набьем. Я и не подозревал, что ее теплые карие глаза способны на такой ледяной взгляд. Будь у нее магические способности, она бы превратила Виктора в мороженый куриный окорочок. «Коричневая кучка? Его однозначно надо проучить!» «Как назло, я стоял за Джаспером. Мне пришлось бы через него перепрыгнуть, чтобы добраться до этой пернатой скотины в мальчишеском обличье. Но меня кое-кто опередил». «Ты что себе возомнил, навозная курица?» Тока, стоящий в паре шагов рядом с Дейзи, погрозил ему кулаком. «О нет, только этого нам не хватало. Уж почище тебя!» «Что у тебя на волосах? Свиной жир?» — огрызнулся Виктор. Мгновение спустя они замахали кулаками. От хука в подбородок тока пошатнулся, но от следующего удара сумел увернуться и двинул своего противника из красного утеса в живот. Виктор упал на землю и тока навалился на него, собираясь, должно быть, заломить ему руку за спину, как в полицейских сериалах. Виктор, очевидно, тоже заядлый драчун, перекатившись, попытался сделать захват. У него ничего не вышло, и тогда он двинул тока кулаком в лицо. У нашего одноклассника из носа закапала кровь. Мы остолбенело наблюдали за дракой. Джаспер от изумления вытаращил глаза. «Прекратите, прекратите!» — закричала Кики, от испуга частично превратившись. Ее руки покрылись зелеными перьями. Кроули тоже растерялся, нерешительно стоя поблизости. Он безуспешно пытался схватить Виктора за руку. «Стоп! Совсем рехнулись, что ли?» прошипела Сьерра, пытаясь оттащить Виктора за шиворот. «Если кто-то из учителей заметит, мне хана!» Ей на подмогу пришли тикани и карак. Разняв мальчишек, они крепко их держали. Видок у тех был плачевный. Одежда в пыли, у тока в волосах застряли сучки, а у Виктора к одежде прилипли пучки травы, выдранные во время потасовки. Выступив вперед, Скай положил конец драке. «Это отвратительно, Виктор! Дети ветра не обижают гостей!» «Ну, сегодня скорее вы у нас в гостях», — осмелился возразить брендон «Верно, в гостях так себя тем более не ведут. Виктор, понял?» «Да, шеф», — буркнул Виктор, выдернул руку, за которую его держала тикани и мрачно обвел нас взглядом, будто бросая всем вызов. «Шеф? Да уж, Скай держит своих людей под контролем. А может, Виктор от него зависит, потому что без его помощи не попадет в домик на дереве?» «Тише, кто-то идет» предостерег на сной. Многие другие, например, Холли и Карак, у которых и в человеческом обличье острый слух, заметили это секундой позже.